глава 9 борис общается с собакевичем думаю именно братец решил слить дарью сватов ее тому путем несложных умозаключений стало понятно почему братец вообще сейчас явился ко мне собакевич наверняка рассказал ему о том что крупный долг был выкуплен мной причем артефактами. Вот братец и захотел урвать себе часть богатств, правда, не понимая, откуда я их взял. И заварил кашу, глупец. Я недовольно сжал кулаки. Вот уж действительно недалекого ума человек. Неужели он думает, что с ним на самом деле будут считаться те, с кем он договорился? Он пешка, которая хочет стать королем, а ему поддакивают, уверяя, что так оно и есть, правда, до поры. Потом отодвинут прочь. И ему повезет, если просто отодвинут, а не устранят. Интересно, с кем же он заключил договор? С каким родом? Кто готов практически в открытую вступить в конфликт ради башни? Ерофеевы? Нет, эти уже списаны. Два их представителя пытались наскоком одолеть нас. Обоих сейчас нет в живых, не рискнут. Тогда кто? Я не знал ответа. «Я готова, мой господин» произнесла лисенок, демонстрируя наряд. «Оделась она подобающе, обтягивающие штаны, футболка, тугая повязка на лбу, стягивающая волосы и лисьи ушки. В руках у девушки была катана. А это откуда? Я проявила дерзость и одолжила оружие у вашего отца», произнесла она. «Если не разрешите, то я немедленно верну». «Нет», остановил ее я, «бери, пригодится». Лисенок благодарно кивнула. Понимая, что девушка в силу своего воспитания не спросит причин нашего неожиданного приключения, я пояснил, обстоятельства поменялись, пора навестить нашего друга Клеха, Босха. «Подождите», — спохватилась лисенок, и рванула куда-то прочь. Прибежала довольно быстро, в руках у нее был небольшой сверток. «Это что? Зефир?» — ответила девушка. «Мы ведь обещали». «Хорошо», — улыбнулся я. Мы обошли дом, вышли к башне. Я достал из кармана Акхару. И вдруг понял, что понятия не имею, как нам попасть в нужный мир. Прошептать в кристалл нужный адрес? Сказать какие-то особые заклинания? Понятия не имел. Подсказала интуиция. Я закрыл глаза, сделал глубокий вдох и подумал о мире, в котором мы когда-то побывали. Представил его как можно четче. Акхара в руках вспыхнула янтарным светом. «Пошли», — махнул я рукой своей спутнице. «Чутье подсказывало нам, откроются нужные двери». Мы вошли внутрь башни, и в глаза сразу же бросилось сияние, идущее на уровне второго этажа. Мы осторожно поднялись по скрипучей лестнице, остановились возле двери, из щелей которой исходило сияние. «Сюда?» — спросила лисенок. «Я понятия не имел, поэтому вместо лишних слов дернул ручку двери и вошел в мягкое теплое свечение». «Спутница последовала за мной. Нас подхватил теплый магический ветер и окунул в непроглядный туман. Твердая поверхность под ногами появилась не сразу. Фыркая от потных магических эманаций между мирья, лисенок спросила. «Получилось?» «Кажется, да» ответил я, оглядываясь. Мир был знаком, и я уже не сомневался, что мы перенеслись именно туда, куда нам и нужно. А вон и хижина ведьмы. Мы двинули туда. Какие гости! Ведьма почувствовала нас еще издалека, причем не выходя даже из своей хижины. С момента нашей последней встречи она сильно преобразилась, впрочем, как и ее жилище. Бой, который мы дали погонщикам, стал переломным в ее жизни, причем в лучшую сторону. Ни одно тело не было похоронено. Ведьма распотрошила демонов, сняла с них шкуры, которые сейчас сушились на длинных жердях. Там же, обдуваемые пустынным сухим ветром, сушились какие-то органы, кости. Рога. «Ведьме все сгодится!» — улыбнулась хозяйка, увидав наши растерянные взгляды. «Из органов я выжимку сделаю лечебную, из костей — муку. Она от боли в суставах помогает. Про рога я вам тоже говорила. Очень нужное лекарство. В общем, все на пользу. А одежда?» — спросила лисенок, кивая на окровавленные щитки, панцири и кожаные ремни. — Носить это вряд ли было можно. Оно все пропиталось ядовитой кровью, и едва ли это можно было бы отмыть. Уж лучше сжечь. — Да вы что? — всполошилась ведьма. — Из этого ловушки делать сгодится. На пустынную крысу в самый раз. Мы поняли, что спорить с ней бессмысленно. — А вы куда путь держите? «Все в риверс Ведьма вдруг округлила глаза. «Или вы до сих пор плутаете и не нашли его?» Святые звезды такой круг сделали и обратно вернулись». «Нет, мы не плутаем», — улыбнулся я. «Второй раз пришли и хотели вновь встретиться кое с кем». «Так поди чаю, отведаете перед дорогой. Я трав свежих набрала, желчи погонщиков добавим. Она сил прибавляет». «Нет, спасибо», — поспешно отказался я. «Нам пора идти». «Ну, как знаете». Мы распрощались с ведьмой и двинули дальше в путь уже знакомым нам маршрутом. До ривер -Сити дошли часа за три. Думали завернуть, чтобы проведать Еву, но не стали. Сейчас время важно. Хочется успеть до темна провернуть все дела. Свернули в сторону гор и вновь пошли. Нашли вход, начали спуск. До нужного уровня дошли за полчаса. но Босха там не встретили. Я ожидал этого, ведь мы договорились встретиться только через неделю, а прошло две. Наверняка Клех сейчас роет где-нибудь породу, выискивая в пустой шахте хотя бы камешек руды. «Босх!» — крикнул я в черноту, надеясь, что отголосок достигнет ушей нового знакомого. «Босх! А ну орать хватит!» рявкнул кто-то. Я обернулся. Перед нами стояло сразу несколько крепких коротышей. «Мне нужно увидеть босха». «Нужно? Увидишь!» кивнул один из них, доставая из-за пазухи огромный нож. «Пошли!» «Куда?» я напрягся. Поведение Клеха мне не понравилось. От него исходила скрытая угроза. «К Норгу! Он разберется, что с вами делать!» «А босх?» «Иди давай!» Рявкнул коротыш, едва не проткнув меня насквозь. Я вовремя успел увернуться. Полегче. Я бы мог убить его быстрее, чем он произнесет собственное имя, но не стал этого делать. Видимо, характер у всех клехов скверный, поэтому и ведут себя так. Еще бы всю жизнь под землей. Найдем босха, разберемся. Мы пошли по туннелю. Один из клехов шел впереди, оставшиеся двое позади. Мы явно не нравились этим коротышам, Потому что те то и дело о чем-то разговаривали друг с другом, кивая на нас, и, судя по интонациям голоса, ничего хорошего ждать не приходилось. Наконец мы добрались до просторного помещения, и оно было заполнено клехами. Среди незнакомцев я увидел и Босха. Правда, выглядел он не самым лучшим образом. Волосы растрепаны, а под глазом олеет крупный синяк. «Босх, что происходит?» – спросил я. «Что за карнавал?» Клех ответить не успел. Его схватили и оттащили в сторону. К нам вышел другой коротыш с рыжими волосами и острым орлиным носом. «Вы пожаловали в мои владения без спроса», — произнес он, внимательно глядя на нас. «Никаких предостерегающих рун и посланий около входа в пещеру я не видел», — ответил я. «И гостей не принято так встречать». «Мы не любим гостей», — ответил тот. «Мы готовы уйти немедленно, но только с босхом». «Нет, он останется здесь, в своем доме». «Может быть, мы у него спросим, чего он на самом деле хочет?» Коротыш злобно зафырчал. «Кто ты такой?» — прямо спросил я. «Меня зовут Норк, и я владею этим пластом». «Норк, я рад за тебя», — ответил я. «Рад, что ты владеешь этим пластом, рад, что ты такой крутой и прочее. Твои владения нам не интересны, трогать тебя мы не будем. Отдай нам лишь босха, и мы разойдемся миром». Норк рассмеялся. «Ты думаешь, я не знаю, кто ты такой. Я знаю, кто ты такой. Только вот, что я тебе скажу. босс тут ничего не решает», — произнес Норк. «А решаю я. Его слова — ничто. Все, что он тебе пообещал — пыль. Только с моего позволения клехи пойдут работать, понимаешь? Сегодня я решил, что моя команда будет работать на тебя на иных условиях. 10% от выработки будем получать не мы, а ты. Мы же заберем все остальное». «Немного будет?» — поинтересовался я. «Это справедливо, ведь мы будем делать самую тяжелую работу». «Уж ты точно не надсадишься!» — усмехнулся я. Норг выхватил огромную кирку, готовый пустить ее в ход. Но я был быстрей. Ствол оружия уставился на коротыша. «Одно движение, и я тебе лишнюю дырку в голове сделаю!» — процедил я. Норг быстро сообразил, что я не шучу. Понимающе кивнул, злобно оскалившись. «Босх!» — позвал я своего знакомого. Тот вышел из толпы. «Драть тебя в хвосты и в гриву!» — возмутился тот. «Они схватили меня. Это плохие клехи, Шпагин. Плохие клехи — драть их в хвосты в гриву!» «Все?» — удивился я, оглядывая собравшихся. «Нет, не все!» — покачал головой тот. «Только Норк и вот эти трое. Они... нагнали на вас страх? Вот эти трое? Вас же гораздо больше!» Я глянул настоящих. «Ты не понимаешь», — прошептал Босх, опасливо оглядываясь на Норга. «Не думай, что тебе это так просто сойдет с рук», — прорычал тот. Не тебе, Босх, не тебе, Шпагин. Я заставлю вас молить о пощаде, а потом убью медленно и мучительно». Я выхватил оружие, готовый убить Норга. Надоели его глупые угрозы. Но тот внезапно зашипел по кошачьи и выхватил из-за пазухи небольшие карточки. «Это...» еще что такое?» «Похоже на игральные карты». «Что он собирается с ними делать? Сыграть со мной в подкидного?» «Но играми дело явно не пахло». Норк отскочил в сторону и швырнул одну из карт мне под ноги. Я ожидал взрыва и потому тоже отпрыгнул, но взрыва не последовало. Вместо этого карта вдруг начала дрожать. Вокруг нее образовался клубящийся фиолетовый дым. Я успел разглядеть, что на карте изображен пиковый валет» только какой-то странный, лицо синее и жуткое. Впрочем, долго разглядывать карту не получилось. Пространство комнаты затянуло дымом, а потом из карты во все стороны ударил мощный свет. И в этом свете я увидел силуэт. «Шпагин, берегись!» — успел крикнуть босс Но я уже и без него понял, что появившийся незнакомец явно пришел не с добрыми намерениями. Едва туман рассеялся, как я понял, кто стоит передо мной. Пиковый валет. «Чтоб меня!» «Это что еще за магия такая?» Синюшное лицо появившегося исказилось злобой, и валет направился на меня. В руках у него был топорик, которым он неплохо управлялся. Я увернулся от первой атаки, второй и, уходя от третьего взмаха, всадил в противника пару пуль. Если бы не модернизированное оружие, в которое я внедрил янтарный артефакт, то противнику ничего бы не сделалось, я был в этом практически уверен. Однако сейчас приправленные изрядной порцией магии пули сделали свое дело. Два огненных следа на мгновение появились в воздухе, трассы от пуль а потом валет издал утробный рык и завалился на спину в голове зияли две большие дыры но это было еще не все норк не спешил сдаваться просто так и кинул еще три карты крестовую и бубновую дам и червового короля вновь дым и яркие вспышки света и передо мной возникла троица тела существ были непропорциональной формы лица синюшные арты перекошенные И умели они только одно — убивать. Меня сразу же окружили, и червовый король, облепленный настоящими, мать их, червями, рванул на меня. Помогла лисенок. Она оттянула двух дам на себя, давая мне пару секунд, чтобы я разобрался с матерым противником. Прыжок, обманка, выстрел. Королю размозжило голову. Он попятился назад, упал, затих. Понимая, что биться с целой колодой карт будет не с руки, я решил устранить причину всех бед. Уходя от удара крестовой дамы... Да, в руке у нее был могильный крест, каким легко разбить голову. Я шмыгнул вперед и всадил в голову норгопулю. Тот даже не успел понять, что случилось, вскинув руки... Он расстелился на полу. Карты кучно упали рядом. Рассматривать их сейчас не было времени, нужно было разобраться с дамами. Две пули, две цели, два тела. Только явно не человеческих, а каких-то инфернальных, магических. Лесенок благополучно кивнула. существа оттеснили ее уже к стенке. Я развернулся к оставшимся двум клехам, дружкам Норга, но тех уже сверкали пятки. Догонять их я не стал». «Теперь тебе понятно, в хвост тебя и в гриву, почему мы не пошли против него?» — проворчал босс подходя ко мне. «Понятно», — кивнул я, поднимая с земли магические карты. «Интересная штука, весьма интересная. Этот норк — гадкий клех». В хвост его и в гриву сплюнул под ноги Босх. «Позор подземных жителей!» «Это я уже и без тебя понял. Ты мне лучше скажи, что это за карты такие, которыми он швырялся. Арканы». Совсем тихо произнес босс В голосе Клеха явно слышался страх. Я вопросительно глянул на Крепыша. «Норк — единственный обладатель темной магии арканов», — пояснил тот. «Я думаю, что дело в камнях, в хвостах и в гриву». Говорят, когда-то, совсем давно, его бригада наткнулась на одну небольшую жилу. Там было немного артефактов, но все такой мощи, что просто с ума сойти. И Норк, вместо того, чтобы продать эти камни по отдельности и разделить честно выручку, забрал все себе. А бригаду свою в расход пустил В хвост его и в гриву Говорят, эти камни сильно его изменили Боск покрутил у виска В один из таких моментов погружения в черноту безумия Он и придумал эти самые арканы Необычные магические карты Видимо, сказалась старая зависимость в азартных играх Хех. «Думаешь, он сам смог создать такой мощный магический конструкт?» С сомнением спросил я «Сам?» «Нет, конечно, у него только камни были И задумка» «А помогла ему создать арканы одна ведьма». «Ведьма?» — воскликнул я. «Ну да, недалечь тут живет в пустыне, в хвост ее и в гриву». «Вот ведь добрая старушонка вольно или невольно помогла нашему противнику. Нужно будет с ней поговорить по этому поводу чуть позже. Вот эта ведьма с помощью этих самых камней и помогла ему создать эту колоду». А он после нас уже мучил с помощью нее. Деньги все отбирал и камни, а всем неугодным выдавал то валета, то даму, а то и туза. Столько тут клехов полегло от этих аркан. босс я за тобой пришел и твоей бригадой», — произнес я. «Так это хорошо», — обрадовался тот, — «а то тут совсем жить я нет». Он злобно зыркнул на Норга. «Ни камней, ни спокойствия. Мы готовы хоть сейчас». «Отлично! Тогда сейчас и пойдем!» «Камни, камешки, каменья, лучше всякого варенья!» Хрипло пропел босх, потом глянул на своих спутников, грозно крикнул. «Ну чего застыли? Приветствуйте Шпагина, он наш спаситель! От Норга спас! А еще работу дал, оплачиваемую! Не помрем, значит, с голоду!» «В хвост вас и в гриво. «Ура!» — закричали те. Нас даже попытались подхватить на руки и начать подкидывать, но я вовремя успел остановить это безумие, заявив, что нет времени на веселье. Клейхи надо отдать им должное. Поняли меня быстро и отпустили. «Выдвигаемся прямо сейчас!» — деловито спросил Босх. Я кивнул. «Прямо сейчас». Клех дал команду, и его бригада выстроилась в шеренгу. Мы двинули по туннелю в сторону портала. «Дошли до него с песнями. Бригада Босха горланила так, что тряслись своды пещеры. Я думал, что нас засыплит обвалом, но Босх успокоил. Стены здесь крепкие, выдержат хор в 300 глоток. Мы подошли к порталу. Но прежде чем переместить подземный народ к себе в мир, я спросил у Босха, давно мучивший меня, вопрос. «Босх, ты говорил, что подземные монстры для тебя и твоих соплеменников не проблема?» Верно кивнул тот, уминая зефир, который дала ему лисенок. «Не боюсь в хвост их и в гриву. А что такое? Хочу предложить тебе кое-что не совсем по твоему профилю. За отдельную плату, естественно». «Да какая оплата?» отмахнулся тот. «После той помощи, что ты сделал, мы готов выполнить твою просьбу абсолютно бесплатно. Что там у тебя?» «В общем, дело такое. Ты на охоту за монстрами когда-нибудь ходил?» «Бывало» кивнул тот, когда туннели новые защищаем, ходим, хрясь их дубинкой по голове я колела сволочь. Вот я тебя и приглашаю на охоту в наш мир, но только с одним условием. С каким? Бить монстров до состояния мертвечины не нужно. Как это? Не понял босс. Только оглушить, пояснил я. Монстры нужны мне живыми.